Эпилог. Разум постепенно возвращался ко мне. Наверное, напряжение последних месяцев оказалось слишком огромным, и что-то во мне надломилось, когда я увидел это горбатое существо в маске, призрака, выбравшегося из моих снов. Я и в самом деле оказался каким-то образом связан с ним после встречи с ночной тенью. А может, это и была тень?»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 и будут молить мать демонов о том, чтобы она вернулась к ним и даровала свое благословение. Я хотел последовать за ними, но Залкариш задержала меня». «Нет», — сказала она, — «тебе туда не нужно. Не сейчас». «А когда будет пора?» — раздраженно спросил я. «Я думал, мне не доверяют, потому что я сам был человеком». «Эллейд Шаорх сказал, что твое время еще настанет».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 Как и у всех скайферов, в ее лице было что-то змеиное. Она приникла к моим губам, и ее раздвоенный язык пощекотал мое небо. Она тоже не вошла в Тетхаратхим. Осталась со мной до утра. Мы провели упоительную ночь. Я вспомнил и другие имена. Женщину, которая стала моей женой, звали Анталис. И кочевники убили ее и ее детей, которые называли меня отцом, хотя родным отцом им я не был.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 Я помню, как меня и Олигари привели к друидам. Моего товарища они забрали сразу, меня не хотели брать. «Почему?» — спросил я. «Ты нам не подходишь», — ответил высокий старик в буром плаще. «На тебе печать тьмы. Будет плохо, если ты обретешь силу и дашь тьме волю в твоем сердце. Будет очень плохо». Я заплакал. Я был всего лишь маленьким мальчиком и ничего не знал ни о каких печатях. «Другой старик...» не такой суровый, сжалился надо мной. «Кто, кроме нас, поможет ему удержать эту тьму на цепи?» спросил он своего спутника. Они приняли меня к себе, на время, и обучали так, как остальных. Было много воспоминаний, и я погружался в водоворот памяти, как утопающий в морскую бездну. Мне всегда казалось, что в моей жизни есть какой-то смысл, цель, неведомая мне самому,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 Ты воображаешь себя человеком и думаешь, что с тобой поступили несправедливо. В этом твоя ошибка. Ты не человек и никогда им не был. И кто же я такой, по твоему мнению? Многие могущественные существа, будто не заметив моего вопроса, продолжил он, высокоразвитые демоны или боги присутствуют в Сальбраве не как одно единственное существо, но как множество, восходящее к одному центру. Их сущность соборна.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 Вернее, он присутствует в них, потому что может присутствовать везде. Но он им не принадлежит. Случилось так, что соборная сущность, в состав которой когда-то входил твой килат, была разбита на части. Тогда ты и начал свою жизнь, как индивидуальность. Ты, подобная тебе, в этом и других мирах. Ты несколько раз воплощался. Ты обрел максимум самостоятельности. Но сущность, которую низвергли много тысяч лет назад, вернулась к жизни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 В туманных водах мечтаний и неувиденных снов. Я поднялся к вершине столба, как призрак, и там встретил тебя. Явь и грезы соединились. Так я вернулся. «В барверском холме», — медленно проговорил я, — «тень в меня ничего не помещала, кроме яда и осколков чужих воспоминаний. Она извлекла из меня какой-то сияющий камень». «Это был ее собственный живой алмаз».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 Человеческой половинкой своего лица. Правая половина похожа на разлагающийся труп. Левая половина — тень, смутное подобие демонической формы. Там нет улыбки, только холод и ненависть. Теперь ты бессильно светила. Твои власти время иссякают, и твои боги слабее, чем прежде. Они не посмеют залить землю новым потопом, ведь если они уничтожат человеческий род, им нечем будет питаться. Здесь, на Земле, мы зажжем пожар войны, который пожрет всю сальбраву, и не свергнем солнечных князей с их тронов, так же, как когда-то они не свергли нас. Мы преобразим этот мир, и солнце погаснет, и наш господин и отец Гаргелоик, светило тьмы, вновь восияет на небе и будет владеть этой Вселенной вечно. Так будет.